Полузадушенно шурша шинами по бетону, автоцистерны отползли в стороны, на ходу выстраиваясь в короткую колонну. Подбежавший техник, а за ним трое других, подкозыряв, доложились о готовности. Товарищ подполковник, самолет к вылету готов! Олег узнал Кириченко, техника машины Костенко, оставшегося в полку. Товарищ майор, самолет к вылету готов. — Товарищ старший лейтенант, оружие? — переспросил Олег того техника, который отрапортовал ему, хотя знал, что с пустыми патронными ящиками полковник не полетел бы ни за что. — В норме? — Ага. Непуха, товарищ подполковник. — К черту! — грубо ответил Олег, уже карабкаясь по лесенке. Устроившись в кабине, он первым делом... Воткнул пуповины ларингофона и кислородной маски в гнездо, располагающегося слева общего пульта. Дождался отзывов своей тройки и только после этого начал тщательно регулировать привязные ремни катапультного кресла. «Тридцать пятый», — вновь вжав кнопку, сказал он свой новый позывной, — «Готовность номер один исполнена». Олег был в полку новичком, и хотя своего личного МИГа он пока не имел, сквозной позывной 35 присвоили ему с первого же дня. — Тридцать пятый? — отозвался руководитель полетов. — Я Вышка, выроливайте на ВПП, ждите команды на взлет, подтвердите, как поняли. — Вышка, вас понял. Выруливая на полосу, ожидаю команды на взлет. Почему-то Олегу хотелось кого-нибудь обматерить, грубо, не сдерживаясь. Прислушиваясь к себе, он понял, что ему страшно. Летчики корпуса воевали в Корее очень по-разному, тем более в начале 1953 года, когда затяжная война, окончательно перестала быть нужной всем ее участникам. Еще не освоившись в дивизии полностью, он уже заметил, что воюют в Корее только те истребители, кто считает это необходимым, а остальные, которых было не так уж и мало, боевую деятельность только имитируют. Кто-то из пилотов, таких в 32-й ИАДе было несколько, не сумел реализовать себя в отечественную, и теперь пытался доказать и себе, и другим, что он, просидевший с 43-го и до начала войны с Японией в училищах или запасных полках, или просто далеко от войны, является истребителем совершенно не хуже прочих. Немало таких было и среди молодежи, расценивающей эту войну как отличную возможность показать, чего они стоят. Другие честно считали, что если страна затратила на их боевую подготовку такие огромные средства и сочла нужным отправить их сюда, в Китай, для защиты государственных интересов Советского Союза на дальних подступах. Как говорилось, В соответствующем приказе командующего оперативной группой советских ВВС в Китае генерала Красовского, то надо просто хорошо делать свою работу, то есть сбивать вражеские самолеты. Были и искренние сторонники боевой дружбы с Кореей, но иногда можно было заметить, что таких людей не слишком любили. Как и весь 64-й Иак полк воевал. Время от времени его летчики сбивали или подбивали вражеские машины, иногда теряя свои. Но ощущение, что летчики-корейцы дерутся совершенно не так, как должны бы при защите своей страны, не оставляло многих. Отсюда и прагматизм в боевой деятельности радикально отличающийся от того, что Олег видел на той войне. При прочих равных условиях МИГ по скороподъемности превосходил почти всех возможных противников. Поэтому уйти на высоту и совершенно честно сообщить, что противник не принял боя, такое некоторые летчики тоже практиковали и считали вполне нормальным. Кроме того, В зоне, которую прикрывал корпус, американцы, бывшие их основным противником, почти всегда вели себя очень осторожно. Быть избитым здесь вплотную к Китаю – это для них конец. Геликоптеры с поисково-спасательными группами сюда не доберутся. А противник, он ведь тоже не дурак, имеет на это те же самые причины и не меньше других стремится остаться в живых, хотя бы до следующей войны. В то, что война в Корее – это прямое продолжение Халхингола и отечественный, верили далеко не все. Поэтому у многих советских летчиков одной из причин драться с очень большой оглядкой было и наличие в Порт-Артуре, Кладбища погибших бойцов, их корпуса, куда корпус провожал то одного, то другого из воюющих здесь ребят. Слава Богу, их полк не потерял пока ни одного человека, и счет все еще был в их пользу. Но войны без потерь не существует. Рано или поздно кто-то из них или разобьется, или будет сбит американцами, англичанами, австралийцами, у каждого из которых тоже наверняка найдутся свои причины вступать в бой или не вступать. Увы, нет предела человеческой глупости, совершаемой самыми лучшими намерениями. Чуть-чуть подрабатывая тормозами, Олег вырулил свою машину в начало полосы. За ним выкатились три остальных истребителя в зимнем камуфляже. Глупо. Но он жалел, что не видел, как и миги выглядели здесь в начале войны. Серебро с красным на снегу. Наверное, это было действительно, без шуток, красиво. Как и корейские опознавательные знаки на фюзеляже и нижней поверхности крыла. Красная звезда на белом фоне вписанное в красные или синие кольца. К ним даже ему почти не пришлось привыкать. Настолько они были похожи на то, с чем подполковник сроднился за годы службы. Войска для 35-й прошел обстановку, сказал он через несколько минут ожидания. 35-й ждите. Олег решил, что звук в наушниках можно сделать потише, и пожевелил ручку настройки. Зверну 35-го, доложите готовность к взлету. Ведомые и вторая пара одолжились и продолжали стоять на полосе в ожидании. По подсчетам Олега, бои должны были идти уже, по крайней мере, над Анджу. Ему не нравилось, что они до сих пор стоят на полосе расходуя топливо работающими двигателями, но не взлетая. Стоящий на миг 15 bis и ВКС-1С своими 2700 килограммами тяги даже в холостом режиме расходовал не так уж и мало, а в бою может иметь значение каждый десяток литров керосина. 35-й снова прорезался голос дежурного. 15-й ведет воздушный бой на удалении до 20 километров к северу от Сукчхона. Но почему-то замолчал, и у Олега дрогнуло сердце. Это был позывной только одной эскадрильи. Старую машину командира первой эскадрильи капитана Бабича сейбры сбили в один день со старшим лейтенантом Смирновым из второй, а до этого еще один его Миг. Списали после посадки на брюхо. Старлейст Третьей проявил немалую смелость, не став катапультироваться после выработки топлива. Но позывной «Бабича», как и 23-й Попова, не прозвучал. Где две остальные эскадрильи? Почему третья осталась одна? Звено 35-го, взлет